Глава пятая. Начало пути. С запасом сушеного мяса я перестарался. Плотно забив свой вещмешок, взглядом окинул оставшееся. Две трети заготовленного не поместилось в мой импровизированный рюкзак. Есть еще рюкзак НАТЫ, но в него она набрала белковых батончиков и еще что-то, порывшись среди панелей спасательного модуля. Вначале хотел сделать санки, чтобы можно было взять продуктов побольше, но санки имели ряд очевидных недостатков. С ними труднее убегать в случае опасности, и пробираться через нагромождение льда весьма непросто. В итоге, взвесив все «за» и «против», решил остановиться на проверенных мною мешках или рюкзаках. Они не сковывают движения, оставляют руки свободными, хотя уступают санкам по эффективности и грузоподъемности. Был еще один факт. Мы выйдем на сушу практически весной, где санки становятся бесполезными, в отличие от вещмешков. Оба копья взял сам, вручив Нате ножи. Пока комбинезоны обогревали, шкуру можно свернуть в валик и приторочить к вещмешку, чтобы не затрудняло движение при ходьбе. Закончив, оглядел Нату, едва удержавшись от смеха. Так выглядели туристы времён СССР, когда, набрав всё, что возможно, уходили в поход. На фоне серебристого комбинезона шкура смотрелась пережитком прошлого. Готово! «Ты уверен, что мы сможем пройти более 600 километров по льду и не умереть, когда модуль не сможет поддерживать системы жизнеобеспечения скафандров?» «Не уверен. Но одно знаю точно, что никто не прилетит на помощь, и, оставшись здесь, мы точно помрем». «Я готова», — просто ответила НАТО, выслушав мою тираду. «Тогда с Богом!» — я спустила парель, выбираясь наружу. «Бога нет», — пробурчала заноза в моей заднице, следуя за мной. Оставил без ответа её замечание, как припрёт, первое завопит, прося о помощи. Почему-то люди всегда в минуты отчаяния обращаются к Богу, а не к техническому прогрессу, высокой материи или научным догматам. Как приспичат не на шутку, так научные догматы быстро сменяются религиозными. Лучше иди рядом со мной слева. Твоя задача — смотреть под ноги и держать в поле зрения левый край, чтобы хищник не подобрался незаметно. «Датчик на рукаве покажет наличие живых существ», — последовал ответ на мои слова. Сдержав раздражение, пояснил. «Самое позднее, через 300 километров датчик превратится в бесполезный хлам, а нам нужно пройти тысячи километров. Лучше уже сейчас начать доверять своим глазам и чувствам, иначе ты не выживешь в дикой среде. Приятно снова чувствовать себя молодым и полным сил. Еще вчера НАТО провела мне диагностику в реабилитационной медицинской камере что находилась в спасательном модуле. Результат её поразил и приятно обрадовал меня. Интеллектуальная машина показала отличное состояние моего здоровья. У девушки хватило ума промолчать. Может, умудрилась уловить раздражение в моём голосе. Больше часа мы шли молча. Направление движения было выбрано заранее — следовать прямо на восток. Мы шли навстречу поднимающемуся, но пока ещё по зимнему, холодному солнцу. Пришлось немного сбавить скорость — Слишком резво мы стартовали. Появились неприятные ощущения в икроножных мышцах. Датчик на рукаве комбинезона показывал среднюю скорость и пройденный путь. Когда расстояние вплотную подобралось к 15 километрам, путь преградило поле торосов, раскинувшееся с севера на восток. «Привал. Немного отдохнем и пойдем дальше». Я с большим облегчением сбросил весь мешок с притороченной шкурой, чувствуя, как затекли плечи. По времени, чтобы преодолеть этот путь, ушли три с половиной часа. «Я не устала. Могу идти?» — Ната сделала слабую попытку возразить, но мешок с плеч сбросила быстро, сползая по стенке Тороса. «Отдыхай. Первые три-четыре дня будем идти в среднем темпе, пока мышцы не привыкнут к нагрузкам. Самое опасное для нас — это перетрудиться в начале пути. Идти мы можем только в светлое время суток, значит...» 25 километров в день на первых парах хороший показатель. Сейчас мы прошли 13 за 3,5 часа. А 25 в день немало. Ты же сам говорил, Макс, что нужно добраться до суши, прежде чем лед начнет взламываться. Говорил и могу повторить. Ну а я также знаю, чем чреваты преждевременные нагрузки. Ты не торопись, Ната. Следующие 15 километров у нас займут все 5 часов. Может, съешь батончик, подкрепишься? Не хочу. — мотнула головой девушка всё ещё полулёжа на льду. — Сколько бы ни отдыхал при путешествии в холодных краях, нужно помнить главное — нельзя допускать длительного отдыха, чтобы разгорячённые мышцы остыли. Почувствовав, как начинает накатывать усталость, поднялся. — Нато, подъём. Нужно идти. — Мы всего 10 минут отдыхали. Может, ещё десяточку отдохнём? Голос звучал просительно. Это уже говорит не её разум, а мышцы. Начинают просыпаться микротравмы волокон. Мышцы посылают импульсы в мозг, сигнализируя о неготовности продолжать путь. Нельзя. Чем дольше сидим, тем тяжелее будет потом, поставив свой вещь мешок на торос, повернувшись спиной надел. Нате пришлось помочь. Для нее груз стал тяжеловатый и самостоятельно справиться с ним не получалось. Нам нужно обойти это поле торосов. Это может даже прибавиться пара лишних километров, но делать нечего. Я двинулся к северу, оставляя торосовое поле справа от себя. «Может, пройдём через него?» «Оно не широкое». Ната догнала меня, пристраиваясь слева. «Хорошо, хоть запомнила, за какой край отвечает при движении». «Это неразумно. Там глыбы льда, они скользкие, можно серьёзно травмироваться, лучше не рисковать». Эту фразу девушка приняла сразу, без попыток доказать правоту своего предложения. Поле тянулось довольно далеко. Датчик показал, что пришлось идти полтора километра, прежде чем достигли его оконечности. Зимой темнеет очень рано, едва солнце перевалило за зенит, как стремительно пошло к горизонту, удлиняя тени. Пора бы определиться с местом для ночлега. Впереди, немного южнее нашего маршрута, выселся одинокий крупный торос, при приближении оказавшейся группой из четырех крупных льдин, наползших друг на друга. Среди этого хаотичного нагромождения образовалось укрытие с трех сторон, закрытое льдинами и снегом. Остановимся здесь на ночь, мы прошли 24 километра, что весьма неплохо. Скинув мешок, освободил шкуру, чтобы подстелить её на место ночлега. Второй частью шкуры можно будет укрыться. Комбинезоны отлично справлялись со своей функцией, но страховка не помешает. НАТО поужинало своим батончиком, взяв немного снега в рот вместо воды. Вытащив солидный ломоть сушёного мяса, я поставил на дезинтеграторе режим сварки на малую мощность. Первый ломоть я испортил. Даже на малой мощности дезинтегратор просто сжигал мясо. Второй ломать постарался обжарить на большем расстоянии. В воздухе запахло жареным мясом. «Ужасный запах!» — поделилась своим мнением девушка, наблюдая за мной с некоторой злостью в глазах. «Отличный вкус!» — промычал с набитым ртом, понимая, что придёт момент, когда она будет есть и полусырое мясо. И пропадут все принципы про бедных животных, про животные белки и остальное. Ната молча встала, отходя за нагромождение. «Далеко не уходи! Подглядывать не буду!» крикнул ей вслед, представляя, как перекосило ее лицо после моих слов. Вернувшись, Ната молча устроилась на краешке, натянув вторую шкуру. Почистив свой импровизированный нож, тоже прогулялся. Вернувшись, застал девушку спящей. Усталость ее вырубила мгновенно. Хорошо накрыв ее шкурой, включил на своем и Натином комбинезоне защитное поле Тритиньяка и пристроился под шкурой на расстоянии. Проснулся от того, что на лице почувствовал что-то чужеродное. Во сне Ната перекатилась на бок, прижавшись ко мне. Её левая рука лежала прямо на моём лице, перчаткой закрывая рот. На востоке начало светлеть небо, ночь выдалась без звёзд. Где-то далеко на севере полыхали разноцветные огни, переливаясь и меняя цвет. Полярное сияние! С орбиты мне приходилось его видеть, но с Земли такое видел впервые. «Ната, пора вставать!» Аккуратно переложил руку девушке. «Ещё немного, ма...» Девушка прижалась ко мне плотнее и через секунду перестала дышать. «Проснулась», — догадался я, пытаясь предугадать реакцию. Дыхание возобновилось, и словно нехотя девушка слегка отодвинулась, поворачиваясь на бок. Ната! уже громче позвал я. «Нам пора идти!» «Встаю!» — сонно протянула девушка, приподнимая голову. «Давай по-быстрому позавтракаем, умоемся, пи-пи и выходим в путь». Оставив мои намеки без ответа, она окончательно поднялась и стала умываться снегом буквально в паре метров от лёжки. Завтрак не занял много времени, и пока восток продолжал светлеть, мы тронулись в путь, держа курс на светлеющий кусок неба. Первые полчаса мышцы побаливали, но потом всё пришло в норму. Даже НАТО, судя по всему, смогла справиться с неприятными ощущениями, порой ускоряясь, опережая меня. Разогревшись, я и сам почувствовал, что готов идти куда быстрее. Вещь-мешок сегодня казался легче. Приходилось сдерживать себя, чтобы не ускоряться. Пройдя 16 километров, мы остановились на отдых. Как и вчера, отдых получился скоротечный. Не успело тело остыть, как мы уже продолжали путь. Ната разговорилась, рассказывая случаи из своего детства. Половину терминов и слов приходилось переспрашивать. Речь девушки напоминала выдержку из разговоров сисадминов. Чёрное пятнышко впереди по курсу заметила Ната. Глянув на экран на рукавного экрана, убедился, что впереди теплокровное животное. «Скорее всего, это нерпа», — Ната на мои слова обрадованно воскликнула. «Медведя уже видела? Про нерпу только читала. Их истребили ещё до моего рождения, да и изменившийся климат тоже был против них. «Там, где нерпа, там и медведь», — констатировал я, вглядываясь в табло. Но там, кроме одной инфракрасной сигнатуры, больше живого ничего не обозначалось, по крайней мере в радиусе 500 метров. Ветер дул с нашей стороны. Нерпа должна была нас почуять или увидеть, но чёрное пятнышко увеличивалось, не предпринимая попытки к бегству. По мере приближения стало ясно, что нерпа мертва, Скорее то, что раньше звалось нерпой. От морского млекопитающего остался только хвост, голова и часть скелета. Обильно пропитанный кровью снег и лёд издалека создавали иллюзию цельной фигуры. Следы медведя уходили на север, возможно, там есть остров, не отмеченный на современной карте. Иначе зачем хищнику так далеко отдаляться от берега? Табло на рукаве комбинезона сияло ровным матовым цветом без единой красной точки, если не считать стоящие рядом наты. Не доверяя этому девайсу, огляделся вокруг, прислонив ладонь козырьком. Снег и лёд слепили, но я всё равно до боли в глазах всматривался в ледяную пустыню. Внимание привлекал одинокий крупный торос кубической формы. Всё остальное пространство было идеально ровным. «Идём дальше». Я тронулся в путь, с снедаемый плохим предчувствием. Вытащил дезинтегратор, проверил режим готовности, держа путь к торосу. «Если на него взобраться, можно будет осмотреться как следует». Ощущение близкой беды не оставляло. После долгого близкого контакта с Санчо мои чувства обострились. Буквально каждой клеткой организма я чувствовал опасность. Волосы на голове внутри шлема стояли дыбом. Не совладав с чувством неясного страха, переложил копья в левую руку и вытащил дезинтегратор, держа его наготове. «Ты чего, Макс?» «Вопрос Наты едва не стоил нам жизни». Поворачивая голову в ее сторону, успел заметить какое-то движение у Тароса до которого оставалось около 20 метров. Даже не успев понять, что это, на рефлексах нажал на спусковой крючок дезинтегратора. Огромный медведь с дырой прямо в области сердца растянулся в 10 метрах от нас. Красная точка, изображающая медведя, появилась на датчике комбинезона, издав слабый писк. «Твою мать! Вот твое хваленое обнаружение на самом лучшем скафандре Вселенной!» — передразнил Янату, разглядывая поверженного гиганта. «Макс, датчик не виноват!» «Зверь прятался за той глыбой льда», — НАТО показывала на ледяной торос. Следы действительно указывали, что медведь поджидал нас, прячась за торосом. Трёхметровой толщины глыба надёжно скрыла признаки теплового излучения. Эти знания чуть не стоили жизни нам обоим. Атака медведя оказалась такой неожиданной, что НАТО даже не успела вытащить своё оружие. Поверженный гигант размерами чуть уступал убитому нами ранее, но всё равно был огромен. «Шкуру будем снимать?» Деловито спросила НАТО, скидывая на землю свой вещмешок. Нет, нам ее здесь не обработать. Отащить сырую шкуру 600 сотен километров до суши мы просто физически не сможем. И даже его мяса нам не нужно. Нашего запаса достаточно, чтобы добраться до берегов Скандинавии. Не напади он! Увидь мы его издалека просто обошли бы, чтобы не убивать. Не станем задерживаться. Нам нужно еще шагать и шагать. НАТО молча закинула свой вещмешок на плечо. На второй день пути у неё это получилось без моей помощи. Я вернул дезинтегратор на место, пожалев, что через неделю пути он станет бесполезной вещицей. «У него есть встроенный источник питания на десять выстрелов, даже без питания от спасательного модуля», — нарушила молчание НАТО. «Ты о чём?» — спросил я рефлекторно, хотя понял, к чему её слова. «Я про дезинтегратор. Ты посмотрел на него с таким сожалением, вот и решил сказать. А этот источник питания, насколько его хватает?» Если дезинтегратор не используется долгое время, он не разряжается? Источника хватает на одну полную сушку пятерых членов экипажа в режиме обогрева. Сварку или резку металла толщиной до сантиметра на длину одного метра или 10 выстрелов плазмой средней мощности. Отчеканила НАТО, как будто читала инструкцию к использованию. То есть, если мы не станем тратить заряды после того, как выйдем из зоны покрытия мощности спасательного модуля, у нас останется 20 выстрелов? Я даже не старался скрыть свою радость. «Да?» — усмехнулась НАТО. «Если не будем тратить энергию источника дезинтегратора. Как выйдем из зоны действия спасательного модуля, дезинтегратором не пользуемся, только если возникнет опасность для жизни». «Есть, командир?» Весело откликнулась астронавтка, стараясь не отставать от меня. Но она устала. Это видно по её походке и опущенным плечам. Дважды НАТО зацепилась ногой за неровности льда, едва не растянувшись. «Возьми копья!» «Дай сюда свой рюкзак». Несмотря на протесты девушки, закинул её мешок на второе плечо, поразившись тяжести. «Вроде там только батончики. Почему же так тяжело?» Она ещё что-то взяла с модуля, но я не видел, что именно, а спрашивать постеснялся. «Может, там свои женские штучки?» После встречи с медведем, прятавшимся за торосом, следовало двигаться вдвойне осторожнее. Снег и лёд в большом количестве могут поглотить тепловую сигнатуру организма. Но, к счастью, торосов в поле зрения не встречалось, что радовало и горчало одновременно. Кроме отсутствия медведя, это означало, что придётся спать прямо на открытой местности. Солнце уже повисло над горизонтом. Ната еле волокла ноги. Требовалось срочно найти место для ночлега. В одном месте намело больше снега и образовалась площадка в сотню метров радиусом. Вогнал копьё в снег, пытаясь достать до льда. Толщина снежного покрова здесь доходила до метра. Ночевать будем здесь! Я сбросил весь мешки, вслушиваясь, как гудят от боли мышцы плечевого пояса. Ната рухнула в снег, не проронив ни единого слова. Отсмотрев пройденное расстояние, приятно удивился. 42 километра! Правда, нагрузка давала о себе знать: Всё тело болело, словно меня пропустили через мясорубку. Расслабляться некогда. Темнота на севере наступает мгновенно. Используя нож, начал выпиливать в снегу кирпичики. Это я видел еще по телевизору. Так эскимосы строили укрытия, когда оставались в открытом месте. Вырезанные кирпичи ставил по краю, делая нам углубление в снегу в 2 метра длиной и чуть больше метра в ширину. Второй ряд кирпичей начал сужать, чтобы через пару рядом можно было свести кирпичи в конус. Полежав около пяти минут в снегу, Ната отряхнулась и присоединилась ко мне. Работа пошла куда быстрее. «Кто из нас в детстве не строил замки из снега?» Около получаса понадобилось, чтобы получилось помещение, похожее на пирамиду. В той программе про эскимосов снежная изба выглядела иначе, но сейчас меня это волновало меньше всего. Датчик на комбинезоне показывал минус 4 градуса по Цельсию, а днём температура поднималась до плюс 2. За два дня мы прошли десятую часть пути. Если температура будет подниматься так же быстро, есть риск не успеть. Даже не съев батончик, НАТО заползла в мой снежный дворец и растянулась на шкуре. Она держалась лучше, чем я мог предположить. Не ныла, не жаловалась и не задавала глупых вопросов. Поживав сушеного мяса, я вполз за ней в снежное убежище. Внутри было тесно, а от спящей девушки исходили флюиды разгоряченной самки. Повернувшись к ней спиной, обратился мыслями к русам. Как там они? Что с ними случилось? Но подумать нормально не успел. Усталость победила, и я просто вырубился.